Запись 19. Перебежчик сказал правду. Через пару дней пушка была готова. На закате, едва бригада покончила с ужином, китайцы на лебедке втащили ее на угловую башню и установили на лафете. В бинокль я определил, что покрытый защитной краской ствол сделан из железной, видимо, трубы диаметром 3-4 дюйма по всей длине, Без утолщения в казенной части. Должно быть, в резиденции здешнего Амбаня, после революции, отошедшей к Фудуцюню, имелся водопровод или даже канализация с металлическими, а не керамическими трубами. В задней части ствола я рассмотрел что-то похожее на прицельные приспособления, наверняка носившие декоративный характер. Наши цирики усеяли обращенный к крепости, склон холма между лагерем и главными воротами. Здесь они оказались в пределах досягаемости винтовочного выстрела, но любопытство в крови у монголов, оно у них пересиливает страх. Так уссурийский тигр, рискуя шкурой, выходит из тайги посмотреть на грохочущую лесопилку. «Сам я был абсолютно уверен в нашей безопасности». Полковник Лян не для того затеял этот спектакль, чтобы распугивать публику ружейным огнем со стен. Его цель продемонстрировать нам, что при попытке штурма Бархото мы будем иметь дело с артиллерией. Подошли на ран Баттер с группой офицеров и Зундуйги с дербетами. Мы с Цыганжаповым и присоединившимся к нам Дамдином стояли отдельно от того и другого. Китайцы могут подделать все, что угодно, говорил Дамдин. Я видел сработанные ими ходики, которые не ходят, и кофемолку, которая не мелит. Они думают, что если точно скопировать внешность какой-нибудь вещи и долго делать вид, будто пользуешься ею как настоящей, она заработает на скопившейся в ней энергии и веры в ее подлинность. Есть очень характерная китайская притча о шляпе. Мое внимание было поглощено происходящим на башне. Но я отметил, что сейчас он похож на себя прежнего. Один человек звенел его фальцет, ехал по дороге, ветром с него сорвала шляпу и забросила в колючий кустарник. Найти ее он не сумел и поехал дальше без шляпы. А через неделю, ночью, когда там проходил другой человек, опять подул ветер, и застрявшая в кустарнике шляпа зашевелилась, как что-то живое. В темноте он не рассмотрел, что это, испугался, побежал в соседнюю деревню и рассказал, что в придорожных кустах поселился ужасный демон». Люди поверили ему и с тех пор стали обходить это место стороной. Прошло время, и как-то раз там проходил путник из другой деревни, не знавший о демоне. Шляпа выскочила из кустов и загрызла его насмерть. «Вот это да!» — поразился Цыганжапов. Домдин покровительственно улыбнулся ему и перешел к выводам. Гамины верят, что если регулярно совершать с этой пушкой необходимые при подготовке к стрельбе действия, в конце концов она выстрелит. Чем ее зарядили, я не разглядел из затолпившихся вокруг солдат. Весь процесс занял не более минуты. Солдаты отхлынули. Возле пушки остались лишь канонир и фейерверкер с горящим фитилем. Запальник красной точкой прочертил полосу на фоне темнеющих гор. Порхнул дымок, донесся звук выстрела. Бомба пролетела над нами и разорвалась где-то за лагерем. На сцене из сотен глоток вырвался ликующий вопль, а в зрительном зале воцарилась тишина. Большинство цириков не тронулось с места. Со стороны это выглядело как презрение к опасности, хотя на самом деле им просто блеснул луч надежды, что если у неприятелей есть артиллерия, а у нас нет, возможно, снятие осады и возвращение домой. Я сунул в рот папиросу, но зажечь ее сумел лишь с третьей спички. Первые две сломались. Я с неумеренной силой и не под тем углом чиркнул имя коробок. Впервые это настроение накатило на меня во время боев на Калганском тракте и с тех пор периодически возвращалось. В такие минуты все, что я тут делал и делаю, казалось лишенным всякого смысла. Бог Богдогоген представлялся мне просто хитрым пьяницей, его подданные суеверными дикарями, их счастливое государство, балаганом, который держится на честном слове нашего министра иностранных дел. Тогда зачем я здесь? К несчастью, ответ на этот вопрос был слишком хорошо известен. Чтобы низкосортная морозовская мануфактура вытеснила из халхи китайскую Далембу и Хаембу, Чтобы сибирские купцы по дешевке скупали скот, шерсть и кишки для колбасных фабрик у самих монголов. Они переплачивали тройную цену агентам калганских и хайларских посреднических фирм. Чтобы в плодородной долине реки Хары вместо китайских поселенцев появились русские крестьяне, вместо чумизы — рожь и ячмень, вместо фанс — избы. Наконец, для того, чтобы в случае войны с Англией забайкальские казаки двинулись из Монголии в Тибет и завладели этим ключом к воротам Индии. А железная дорога из Сибири через Ургу прошла бы на Колган, оттуда рукой подать до Пекина. «Очень хорошо. Моя жена была бы рада. Но я не империалист». Фейерверкер скорректировал прицел, и вторая бомба взрыла землю перед холмом с рассевшейся на нем публикой. После перелета недолет, классическая артиллерийская вилка. Дохнула горячей пылью, и на этот раз цириков как ветром сдула. Они сделали то, что всегда делали при появлении на поле боя вражеской артиллерии. Начали стекаться к своим лошадям. Немногим хватило духу взяться за винтовки. Китайцы отвечали куда энергичнее. Эхо заметалось между крепостью и холмом. Казалось, гамины воспользуются нашим смятением, и поддерживаемые огнем со стен вот-вот пойдут на вылазку. Дамдин куда-то исчез. На ранбатера с Зундуигилуном тоже не было видно. Мы с Саганжаповым без слов поняли друг друга и бросились в ту часть лагеря, где стояли палатки пулеметной команды, но почти сразу наткнулись на Дамдина. Он стремительно шагал нам навстречу с Наганом в руке, ноздри раздуты, в глазах белый огонь. Наверное, с таким лицом оботай хан заносил меч над строптивым Буддой. Следом. Пулеметчики тащили коробки с лентами и катили свои машины. Колесики лязгали по камням. На бегу развернувшись, Цыганжапов ринулся обратно, помочь им выбрать огневую позицию. И тут же раздался третий пушечный выстрел. Он прогремел на фоне усиливающейся ружейной пальбы, но все-таки я услышал, что звук у него не такой, как у двух первых. Вокруг все смолкло. Дым над башней рассеялся, и я увидел, что пушки там нет. Ее разорвало вместе с артиллеристами. Лишь окровавленные тряпки висели на зубцах.